Глава 2. Знаменитые маги и волшебницы средних веков. Как ни странно, далеко не всегда в средние века и раннее новое время волшебников и волшебниц изображали резко отрицательно, как Симона Мага и Гермогена, о которых шла речь в предыдущей главе. Про них рассказывали разные истории и создавали образы, которые могли вызывать реакции от ужаса до смеха. Некоторые из них были известны по всему западноевропейскому миру. Аэндорская волшебница и три волхва. В Ветхом Завете Волшебники упоминаются обычно в тех случаях, когда нужно показать, что они не равны служителям Божиим, как египетские волхвы не равны Моисею, или объяснить, как нужно наказывать тех, кто занимается магией. Однако есть одно исключение. В первой книге царств мы встречаем практикующую волшебницу. Это часть очень грустного рассказа о царе Сауле, потерявшем милость Божью. Ему предстоит битва с филистимлянами, и, конечно, Саул страстно хочет узнать, что произойдет с ним дальше. Но его пророк Самуил мертв, и царю некого вопросить о будущем и о воле Божьей. Он спрашивает Бога сам, но... Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. И тогда правитель, который до этого выгнал из страны всех волшебников и гадателей, как тех, кто занимается богопротивным делом, велит слугам все же найти волшебницу, что они и делают. Инкогнито он приходит в Аендор к женщине, которую Библия не называет по имени, и просит «вывести ему», то есть вызвать душу умершего, пророка Самуила. Она делает это, и из текста ясно, что в то время, как волшебница видит вызванного ею духа и слышит его, Саул может полагаться только на ее слова и сказал ей царь,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 Явление Самуила не приносит Саулу радости, так как пророк объясняет правителю, что весь его стан будет предан в руки филистимлян, а царство достанется Давиду, поскольку Саул прогневал Господа. От таких известий царь падает на землю, Самуил исчезает, а Аэндорская ведьма ведет себя, как обычная женщина никак не трактует слова Самуила, но только кормит Саула и его слуг, после чего они уходят. Этот немудрёный рассказ довольно часто иллюстрировали в западноевропейском искусстве, однако изображения аэндорской волшебницы разительным образом изменились в раннее новое время. До XVI века Она воспринималась художниками в полном согласии с библейскими строками, как женщина, умеющая вызывать духов мертвых, то есть заниматься некромантией еще не в средневековом, а в древнем понимании этого слова. В тексте отсутствует осуждение такого ремесла, а сама волшебница не делает ничего открыто предосудительного. На одной из ранних иллюстраций к данному библейскому фрагменту под изображением женщины имеется подпись «Фитонисса», что можно перевести как «пророчица». Это странное слово того же корня, что и «пифия», прорицательница в храме Аполлона в Дельфах, взята из латинского перевода Библии — вульгаты, где про волшебницу говорится «мулиер хабенс фитонем», «женщина, имеющая пророческий дар». Несмотря на лесное название, волшебница играет довольно скромную роль на изображении. Она просто стоит за ложем, на котором возлежит Саул и поднимает руку, вызывая дух Самуила. Главный персонаж здесь, безусловно, царь Саул. Все персонажи находятся в доме Аендорской волшебницы. В левой части изображения люди правителя ждут его у дверей, а в правой он с ними покидает дом. Самуил стоит перед царем, держа в руках свиток с предупреждением. «Завтра в этот час дня...» Ты будешь со мной. Ты и сыновья твои. Надпись сверху гласит «Глупец тот, кто поддается страху, узнав свою судьбу». Все рационально. Никаких сверхъестественных эффектов женщина, вызвавшая дух Самуила, выглядит совершенно нейтрально. Через триста лет аендорская волшебница все еще изображается как обычная женщина и в миниатюре из библии фурт мейра это матрона с собранными волосами и платьем не открывающим ничего лишнего у нее нет никаких атрибутов волшебницы и она вызывает самуила прямо у себя в доме оборачиваясь чтобы посмотреть на входящего в дверь Саула. Ее жест вряд ли можно трактовать как некие магические действия. Это скорее жест удивления. Но уже в следующем веке ситуация кардинально меняется, и из скромно одетой женщины аэндорская волшебница превращается в разнузданную служанку сатаны. Одно из самых впечатляющих произведений нового типа создал нидерландский художник Корнелис ван Остзанен. Действие на ней разворачивается, начиная с левого верхнего угла. Там вдалеке видны военные шатры. Именно на них выдвинулся царь Саул со своими людьми, объясняющий ведьме свою ситуацию. В Библии нигде нет указания на возраст Аендорской волшебницы, но художник изобразил ее в виде седовласой старухи. Она опирается на посох, а из ее красного одеяния торчит непривлекательная грудь. Над воротами в небе реют свитки. На них написано «Читай книгу царств». Написано, что Саул поддался волшебству. Потревожив Самуила в его смертном сне, он сам потерял жизнь. И Саул переоделся и отправился с двумя своими людьми в Айендор, чтобы посоветоваться с ведьмой об исходе войны, которую он вел с филистимлянами. Там через ведовскую силу закляли тень Самуила, и она появилась. Он предрек падение царя и трех его сыновей. Так художник кратко пересказывает и поясняет для зрителя события, описанные в первой книге царств. Самуил выходит из гроба, расположенного прямо по центру картины, подаркой. За ним мы видим Саула, разговаривающего теперь с пророком, а в глубине — грядущую битву с филистимлянами. Можно разглядеть самоубийство Саула, падающего на меч, как и было предречено на одном из свитков. Нельзя не заметить, что все сцены, связанные с библейским рассказом, художник отодвинул на задний план. Главное пространство картины занято сценой шабаша. Председательствует на нем полуобнаженная Аендорская волшебница, сидящая в магическом круге на двух совах, прямо как на троне. На ее шапочке написано «Питонисса Саулис» — «Саулова пророчица». В руках она держит два горящих факела — утыканных странными предметами. Можно разглядеть гости, это очевидный анахронизм. Свеча, тоже украшенная необычными и неопознанными предметами, стоит перед ней в подсвечнике. Рядом с волшебницей, но уже за пределами круга, сидит сопредседательствующая ведьма в зеленом. Стоящий передаэндорской волшебницей фавн, украсивший себя листьями, держит книгу с загадочными знаками. Другие ведьмы пониже статусом поджаривают на жаровне сосиски и пьют. Рядом с ними соседствуют козлы откровенно демонического вида. На чашке, которую держит в руках ведьма с метлой, написано «Зло». За ними стоит сатир-музыкант, а из правого верхнего угла уже летят на шабаш все новые и новые ведьмы. Кто на метле, кто на черепе, несомом демонами-петухами, кто на огнедышащем козле. Одна из ведьм держит в руках угощение, пирог на блюде. Смысл этой детали не очень понятен, но, скорее всего, это не отрава, а угощение для товарок. Вместе с женщинами пребывают и демоны в различных фантастических обличьях, а под ними в Черном море тонет корабль, явно ставший жертвой зловредных чар. Все это настолько не похоже на более ранние изображения, что даже возникают сомнения. Да точно ли это тот же сюжет и та же волшебница, что в Библии и на ранних миниатюрах? Откуда такой полет фантазии? Трактовка Ван Остзанана объясняется просто. В XVI веке в Западной Европе полным ходом шли преследования ведьм, часто обвинявшихся в участии в сходках-шабашах. Читайте о них в следующей главе. И скромная библейская волшебница превратилась в воображение художника в опасную и зловещую ведьму. Охота на ведьм продолжилась и в XVII веке, и аэндорскую волшебницу продолжали изображать как жуткую ведьму занимающуюся самыми гнусными магическими практиками. Показательна гравюра, выполненная по рисунку немецкого художника Иоганна Генриха Щенфельда, жившего с 1609 по 1684 годы. И здесь дело происходит не в уютном доме, а прямо на кладбище и какие-то скелетообразные духи следят сверху за происходящим. Похоже на скелеты сама Аэндорская волшебница. Высокая, костлявая, с висячей грудью и растрепанными волосами. Она чертит веткой защитный магический круг, внутри которого преклонил колени Саул. На круг положен череп. Там же ползает змея, стоит сова и готова к прыжку лягушка. Поднимаясь из гроба, Самуил простирает руку к царю, предсказывая ему печальное будущее. Спутники Саула выглядывают из-за стены, не решаясь подойти поближе. Сравнивая более ранние и более поздние изображения аэндорской волшебницы, Стоит обратить внимание не только на изменение атмосферы, но и на то, что Щенфельд счел нужным поместить Саула в защитный круг. От кого или от чего ведьма защищает царя? Многие отцы церкви и богословы считали, что Саулу явился вовсе не настоящий пророк Самуил, но демон в его облике. А после реформации эта точка зрения стала в среде протестантов главенствующей. Таким образом, у Щенфельда ведьма прекрасно знает, что вызывает не Самуила, а демона, и старается сделать так, чтобы Саул не пострадал при этой встрече. Еще одна подобная гравюра украшает книгу Изображение Ветхого и Нового Завета, изданную в Ауксбурге в конце XVI века. Здесь аендорская волшебница представлена в процессе вызывания духов, насыпающей порошок из рога в котел с зельем, окруженная духами и демонами самых разных видов. Саул и его свита еле различимы, непонятно, где Самуил. Ведьма — главная героиня этого изображения, страшная и притягательная одновременно. Это уже не иллюстрация к библейскому тексту, чей смысл состоит в том, что от Саула отвернулся Господь, и потому ему не помогла даже тень Самуила. Наоборот. Текст служит лишь предлогом, чтобы передать страхи людей раннего нового времени перед ведьмами и их делами. Важно и то, что если более ранние изображения, как правило, были иллюстрациями в объемных рукописях с библейскими или историческими текстами, то поздние или продавались в качестве отдельных оттисков — или же в случае с Мельхиором Кюселем, были частью не таких обширных иллюстративных циклов, и в них ценилась эффектность. Их аудиторией были не клирики, а светская публика, причем не только богатые люди, и ее интересовали не тонкости истолкования Ветхого Завета, а фигура зловредной женщины. Так в искусстве из нейтрального персонажа аэндорская волшебница превратилась в злобную ведьму. Другая история произошла с тремя магами или волхвами, о которых упоминается в Новом Завете. Евангелист Матфей рассказывает, как они пришли поклониться младенцу Иисусу.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 что они знали о пророчестве, в котором говорилось о рождении Мессии, что их вела звезда, что у них были богатые дары и что они сами получали пророчество во сне. Не говорится ни почему они были магами, ни что они делали, как маги. На Западе праздник трех волхвов — Приходился и приходится на 6 января. Его начали праздновать в Египте, а с IV века он распространился по всему восточному христианскому миру. Полагали, что когда Иисус родился, 25 декабря, восточные маги-мудрецы увидели звезду и отправились в путь, который занял у них 13 дней. Уже первые христиане начали задаваться вопросами, откуда пришли эти восточные волшебники. Одни полагали, что из Халдеи или Месопотамии, так как те смогли понять, что символизирует звезда. Все знали о том, что астрология процветала в Междуречье. Другие, что они прибыли из Персии так как именно там, как мы уже писали во вступлении, придворные волшебники назывались магами. Третье, что волхвы явились из разных стран, где были правителями. Так христианский богослов Тертулиан думал, что в 71-м псалме, где говорится о том, как все цари поклонятся Мессии, а цари Фарсиса и Островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, записано пророчество именно о трех волхвах. А блаженный Августин, один из самых влиятельных христианских богословов, относил к волхвам пророчество Исаии о всех народах и царях, Стекающихся со своим богатством в Израиль Равенская мозаика шестого века Иллюстрирует вторую точку зрения Три волхва одеты, как персы Ведь они носят короткие накидки и облегающие штаны А на головах у них красные фригийские шапочки Все это восточная одежда Первые христианские богословы пытались объяснить, почему магии языческие волшебники пришли поклониться Христу. Полагали, что Рождество Христова ознаменовало конец всякой магии. Так, например, писал Игнатий Богоносец, епископ и священно-мученик в своем послании к Ефесянам. Иустин философ даже считал что волхвы, будучи раньше добычей демонов, восстали против них, когда пришли поклоняться младенцу Иисусу. Тертулиан в речи против идолопоклонничества дает характерное для своей эпохи символическое истолкование тому, что волхвы, посетив Иисуса, вернулись на родину иным путем. И это значит, что они прекратили заниматься магией и астрологией. Ориген создал фантастическую реконструкцию событий. Волхвы служители демонов не могли понять, почему вдруг их магия потеряла силу. Но связали это событие со звездой. Пошли поклониться могучему царю, не зная, кто он а уже встретившись с Иисусом, обратились в христианство. Однако в ранних изображениях волхвов нет ничего выдающего в них волшебников. На это намекает только восточная одежда, а с востоком была связана в Риме магия. Раз за разом... В раннехристианском искусстве они изображаются все в тех же фригийских шапочках, накидках и штанах, а иногда и с верблюдами, как на саркофаге IV века. С X века эти три персонажа воспринимались в первую очередь как цари. К ним относились слова пророчества Исаии, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. С тех пор все чаще и чаще их изображали со знаками царского достоинства, в коронах, богатых одеждах, с обширной свитой. Волхвы не только превратились в царей. С восьмого века они еще и символизировали три возраста человека. Один был стариком, другой — мужчиной в расцвете сил, а третий — юнцом. А с тринадцатого века представители Европы, Азии и Африки. Мельхиор изображался белым европейцем, Каспар имел восточную внешность, а Бальтазар — Часто представал чернокожим, а позже даже индейцем. Эти имена волхвы получили уже в VI веке. Идея, которая лежала в основе подобного символизма, была проста. Три волхва становились представителями всего человечества приходящего поклониться Иисусу с разных концов света и в разные периоды своей жизни. С XII века, когда их мощи были обнаружены в Милане и торжественно перенесены в Кёльнский собор, паломничество к ним не ослабевало. Тогда же волхвы стали считаться покровителями эпилептиков. Видимо, это основывалось на том, что в Евангелии о них говорится «Пав поклонились ему», и их имена шептали больным во время припадков, а также писали на амулетах, которые носили с собой не только страдающие эпилепсией, но и нуждающиеся в защите вообще. На одном из подобных амулетов шотландской броши XVI века имена волховов Каспар, Мельхиор и Бальтазар написаны на внутренней стороне украшения так, чтобы не было видно окружающим. Эта магическая популярность была, впрочем, связана... Вовсе не тем, что волхвов считали могущественными волшебниками, а с тем, что они стали христианскими святыми. В искусстве с ними произошло нечто противоположное, чем сайендорской волшебницей. Их занятия магией просто были забыты. Впрочем, можно найти исходства, неположительные. Ни нейтральные персонажи не могли иметь ничего общего с магией. Они или интерпретировались в отрицательном ключе, как Аендорская волшебница, или теряли всякую связь с колдовством, как три волхва. Другая ситуация сложилась с античными магами и волшебницами. Они жили еще до прихода Христа. И потому их предполагаемым чародействам не придавали такого важного значения. Им можно было просто удивляться или смеяться над ними.